Но не только неудовлетворенная любовь имеет порой трагический исход. Нет, и удовлетворенная тоже чаще ведет к несчастью, чем к счастью. Ибо ее притязания нередко так сильно сталкиваются с личным благополучием влюбленного, что подрывают последнее, так как они несоединимы с прочими сторонами его существования и разрушают построенный на них план его жизни». Да и не только с внешними обстоятельствами любовь часто вступает в противоречие, но даже и с собственной индивидуальностью человека, ибо страсть устремляется на такие существа, которые помимо половых отношений способны возбуждать у влюбленного одно только презрение, ненависть и даже прямое отвращение. Но воля рода настолько могущественнее воли индивидуума, что влюбленный закрывает глаза на все эти непривлекательные для него свойства, ничего не видит, ничего не сознает и навсегда соединяется с предметом своей страсти. Так ослепляет его эта иллюзия, которая лишь только воля рода получит себе удовлетворение, исчезает и взамен себя оставляет ненавистную спутницу жизни. Только этим объясняется, что очень умные и даже выдающиеся мужчины часто соединяются с какими-то чудовищами, дьяволами в образе супруг, И мы тогда удивляемся, как это они могли сделать подобный выбор. Вот почему древние и изображали Амура слепым. Влюбленный может даже ясно видеть и с горечью сознавать невыносимые недостатки в темпераменте и характере своей невесты, сулящей ему несчастную жизнь, и тем не менее это не пугает его. Не тужу я, не спрошу я, в чем твоя вина, знаю только, что люблю я, кто б ты ни была». Ибо в сущности влюбленные преследуют не свои интересы, а интересы кого-то третьего, который должен еще только возникнуть, хотя и пленяет его иллюзия, будь то он старается здесь о своем личном деле. Но именно это стремление не к личным интересам, которое характеризует все великое и придает страстной любви оттенок возвышенного и делает ее достойным объектом поэтического творчества. Наконец, половая любовь уживается даже с сильнейшей ненавистью к ее предмету. Вот почему еще Платон сравнил ее с любовью волка к овцам. Это бывает именно тогда, когда страстно влюбленный, несмотря на все свои усилия и мольбы, ни за что не может добиться благосклонности. Я люблю ее и ненавижу ее. Шекспир Цимбелин. Акт 3 сцена пятая. Возжигающаяся тогда ненависть к любимой женщине Заходит порою столь далеко, что влюблённый убивает её, А затем и себя. По нескольку случаев такого рода Обыкновенно происходит каждый год. Прочтите в газетах. Совершенно верны поэтому следующие стихи Гёте. «Клянусь отвергнутой любовью, бездной ада, Ругался б хуже я, да нечем, вот досада». Это в самом деле не гипербола, когда влюбленный называет жестокостью холодность возлюбленной и тщеславное удовольствие, которое она испытывает, глядя на его страдания. Ибо он находится во власти такого побуждения, которое, будучи родственно инстинкту насекомых, заставляет его, вопреки всем доводам рассудка, неуклонно стремиться к своей цели и ради нее пренебрегать всем другим. Иначе он делать не может». На свете был не один Петрарка. Их было много. Людей, которые неудовлетворенную тоску своей любви должны были в течение всей своей жизни влачить на себе, как вериги, как оковы на ногах, и в одиночестве лесов изливать свои стоны. Но только одному Петрарке был в то же время присущ и поэтический гений. Так что к нему относятся прекрасные стихи Гёте. «И пусть человек онемел в своих муках, Во мне есть Божий дар сказать, как я страдаю.